глава двадцать восемь мне это не нравится заявила бэкс ногой отодвигая от себя пустую обертку от шоколадного батончика женщины сидели в грязном микроавтобусе сьюзи который несся по улицам марлоу пусть лучше полиция разбирается с элиотом конечно согласилась сьюзи но тоники понадобится не менее десяти минут на то чтобы добраться в марло из «Мейденхеда, мы будем раньше». «А в чём проблема? Вы же сами сказали, что убийца Энди Бишоп». «Да, но это не наше дело. Мы всего лишь домохозяйки». «Это вы домохозяйка», — уточнила Джудит. «Эта штука не может передвигаться быстрее». «Еду так быстро, как могу. Держитесь». Сьюзи вывернула руль и, не сбавляя скорости, выехала на Джипси-Лейн, позабыв включить указатель поворота. «Мы должны приехать раньше, чем он сожжет все улики!» Джипси-Лейн когда-то была просто дорогой, которая связывала Марлоу с соседней деревней Марлоу-Боттом. Но в последние годы она превратилась в улицу, застроенную частными домами. Улица... заканчивалось разворотным кольцом, и дом, что стоял рядом с ним, был заметнее и больше остальных. Со всех сторон его окружала живая изгородь из кустов лавра. За раздвижными воротами с системой дистанционного управления зеленело покрытие подъездной дороги, контрастировавшее с красным цветом кирпичного дома. Здесь жили Элиот Говард и его жена Дейзи. Микроавтобус выехал на разворотное кольцо, подскочил на бордюре и остановился, когда Сьюзи ударила по тормозам. «Если я еще раз соберусь сесть к вам в машину, напомните, что мне не стоит этого делать», — сдавленно произнесла Бэкс. «И где живет Брэнда?» — спросила Джудит. «Вон там», — Сьюзи указала на небольшой дом с аккуратной клумбой у крыльца. В дверях появилась милая старушка с блестящими глазами. Она заговорщицки подмигнула Сьюзи и жестом пригласила женщин войти в дом. «Это Бренда», — представила ее Сьюзи, как только они оказались в небольшой прихожей. «Я будто попала в Вишистскую Францию», — Джудит кивнула хозяйке и с восторгом огляделась. «Тонкий тюль, разбросанные наперстки, металлическая подкова на стене. У вас очень мило». «Благодарю», — улыбнулась Брэнда. «Спасибо, что приехали, Сьюзи. Нам лучше подняться. Прошу». Хозяйка дома провела женщин на второй этаж, в комнату, где стоял большой стол, обитый зеленым сукном. На столе лежали игральные карты, блокноты и карандаши. «Ах, вы играете в бридж?» — поинтересовалась Джудит. «Да, а вы?» «Обожаю бридж». «Всегда беру больше взяток, что невероятно злит моих партнёров». «А какую систему торговли вы обычно используете?» «Эй!» — вмешалась Сьюси. «Вы не забыли о Эллиоте Говарде?» «Да-да, извините». Бренда подошла к окну и на дюйм отодвинула занавеску. «Должна признаться, я никогда не испытывала к нему симпатию. И к его жене тоже. Они не здороваются с соседями». Странно себя ведут. Мне ведь отсюда всё хорошо видно. Говарды редко бывают вместе в одной комнате, не включают музыку или радио. В этом доме нет радости. В любом случае, до сегодня всё было спокойно. Мне не о чем было сообщить, хотя, как вы, Сьюзи, и просили, я пристально следила за домом. Так вот... Я готовилась к партии в бридж, когда заметила... Впрочем, вы сами все увидите. Идите сюда». Бренда отошла в сторону, и три женщины, тесно прижавшись друг к другу, заняли ее место у окна. В саду за невысокой лавровой изгородью стоял Эллиот. У ног мужчины горел небольшой костер. Пламя жадно поглощало остатки холста на квадратном подрамнике. «Вы правы!» — воскликнула Сьюзи. «Он сжигает картину!» «И мне так показалось!» — закивала Бренда. «Вы просили меня позвонить, если я замечу что-то необычное. Думаю, речь шла о чем-то подобном». Женщины не отрывали глаз от Эллиота. Он постоял у костра еще немного, а затем направился к дому и скрылся в нем, чтобы через минуту вернуться в сад с другими полотнами. «Смотрите, сколько их!» — воскликнула Джудит, когда Эллиот бросил в огонь еще одну картину. «Зачем он их сжигает?» — удивилась Бэкс. Прежде чем кто-то успел ей ответить, к дому элиота подъехала полицейская машина, за рулем которой сидела Таника Малик. «Чертовски вовремя!» — Сьюзи задернула занавеску и повернулась к Брэнди. «Спасибо за звонок. Вы лучшая!» Таника подошла к воротам дома Эллиота и уже собиралась нажать на кнопку звонка, когда увидела бегущих к ней Джудит, Сьюзи и Бэкс. «Могла бы догадаться», — сказала она, оглядывая женщин. «Если бы не мы, вы, вероятно, и не узнали бы, что Эллиот сжигает картины», — произнесла Джудит, слегка раздраженная непочтительностью детектива. «Картины?» — насторожилась Таника. «Вы говорили мне лишь об одной». «Он вынес во двор еще несколько. Мы наблюдали за ним из окна дома моей знакомой, Брэнде», — вставила Сьюзи. «Брэнде?» Сьюзи кивком указала на соседний дом. бренда выглядывала из окна на втором этаже. Она приветливо помахала детективу рукой, поймав ее взгляд. «Мне бы хотелось кое-что выяснить», обратилась Джудит к Танике. «Почему вы скрыли от меня, что Игбаля и Стефана убили из списанного пистолета?» «Потому что вы не должны заниматься расследованием», — Таника не сдержалась и повысила голос. «Но вы могли бы продвинуться намного дальше, если бы держали нас в курсе происходящего». «Пусть так, но вы гражданские лица, и я не могу посвящать вас в детали следствия». «Вот, например...» Джудит будто не слышала того, что сказала детектив. «Я могла бы объяснить вам значение фразы «вера», «надежда», «милосердие». «Вы и об этом знаете?» «Я полагаю, три этих слова были выбиты на трех бронзовых медальонах, найденных на жертвах». «Откуда вам это известно?» «Простая логика». «Вы сами сообщили мне, что на теле Стефана обнаружили медальон со словом «Вера». Я увидела еще один у тела лис на фотографии. И если вы спрашиваете кого-то о значении фразы «Вера», «Надежда», «Милосердие» или «Любовь», с моей стороны логично предположить, что у каждой из жертв была подвеска с одним из этих трех слов». «Она очень умна», — сообщила Таники Сьюзи, указывая на Джудит большим пальцем. Джудит улыбнулась, польщенная похвалой. «Хорошо», — вздохнула Таника. «И что, по-вашему, означает эта фраза?» «Она звучит в первом послании к Коринфянам». «Но любой составитель кроссвордов скажет вам, что это еще и девиз масонов». «Правда?» если точнее Это три их главные добродетели. Таника не сразу нашлась с ответом. «Это действительно полезная информация», — наконец сказала она. «Спасибо». «Поэтому я предлагаю вам выяснить, есть ли среди подозреваемых хоть один масон. Возможно, он что-то знает об этих убийствах». «Я вас поняла. Думаю, вы правы». Джудит гордо вскинула голову и повернулась к подругам. «А теперь идемте», заявила она. «Пусть Таника выполнит свою работу». Детектив наблюдала за тем, как три женщины направились к старенькому микроавтобусу, припаркованному против всяких правил на тротуаре. С левой стороны, одетая в жилет и эластичные джинсы, шла примерная домохозяйка с чуть растрепанными волосами. С правой — Печатала шаг женщина-гренадер, которая выглядела так, будто готовилась выйти в море вместе с долговязым Джоном Сильвером. Между ними семенила эксцентричная аристократка невысокого роста, чьи плечи укрывала серая накидка. Таника не смогла бы представить себе более пёстрое трио. Она с улыбкой проследила за тем, как женщины забрались в машину и укатили прочь. Покачав головой, Таника нажала кнопку звонка. Из динамика на воротах послышался женский голос. «Дом Говардов». «Доброе утро», — сказала Таника. «Детектив Таника Малик, вы позволите мне войти?»